Наше дыхание смешалось. Мне стоило вытянуть губы, и я мог прикоснуться к ее губам. Мы шушукались, как заговорщики. К заговору она меня подталкивала, хотя безуспешно. «Ты не покинешь меня больше?» «Будет тебе», — сказала не без злости. «Как же я тебя покину, если ты способна вернуть меня своей властью? Я и в самом деле твой пленник». «Не издевайся. Мне не нравится твое настроение». «То же самое говорил и Виаль, когда ты приедешь опять». Очарование рассеялось. Нужно было спорить, доказывать ей, что меня ждут больные коровы в Жарардо, что мне нужно срочно ехать на ферму Гран-Кло. Она не признавала строгих графиков расписаний. Возможно, опасалась, что за моими обязанностями скрывалось желание защитить свою свободу. Может быть, догадывалась, что на том берегу живет совсем другой человек, подозрительный, неуравновешенный, в любую минуту готовый от него скользнуть. «Как можно скорее», — сказал я. «Тебе хочется приехать?» Я чмокнул ее, чтобы скрыть раздражение. Она мне оказалась неумной, когда тревога заставляла ее быть настойчивой, терять скромность. Я оделся. «Ты лечишь? Нет, ты по моему рецепту. Ты мне не ответил», — сказала она. «Я взял на себя ответственность за это животное. Нет, ты отвечаешь прежде всего за меня. Нет, и болеет, потому что ты заставляешь страдать меня». Я не сумел подавить улыбку. Я только много позже понял, насколько серьезно говорила Миям. Она встала, завернулась в халат и открыла дверь гепарду. «Ронга тоже болеет. Мы втроем болеем из-за тебя. Пойдем выпьем кофе». «Но уже почти полдень», — заметил я. «Ясно, почему вы болеете. Едите неизвестно когда и неизвестно что. Мне хочется кофе». Она скатилась по лестнице, насвистывая по-мужски гепард вился около нее. Я тоже спустился и вошел в гостиную. Также машинально поискал глазами картину, которая стояла повернутая к стене, но она исчезла. Уничтожила, подумал я. Странно, почему уничтожила? Я прислушался. На кухне миям звенело чашками. Я быстро стал рыться среди картин, лежавших грудами там и тут. Я помнил ее формат. Будь она в комнате, я сразу заметил бы ее. В полной тишине я ожесточенно рылся в картинах, как если бы этот эскиз стал для меня чем-то важным. Странные и смутные подозрения, охватившие меня некоторое время назад, оживали вновь, а мне нужна была уверенность. «Тебе крепкий!» — крикнула меня. Я вежливо ответил. «Как всегда. Из-за этих глупых поисков мне стало стыдно, но я ничего не мог поделать со своими руками. Я как вор». Метался с места на место. На столах ничего. Неловким движением я свалил груду рисунков. Они рассыпались, полетели кандаши, блокноты с эскизами. «Что ты там вытворяешь?» — спросила меня. «Пытаюсь откопать свободный стул». Я собрал рисунки, подобрал блокноты. Из последнего выпали две фотографии. Я поднял их и так и замер, усогнутый, а не на первой была изображена Элиан. Моя жена в сером шерстяном платье склонилась над кустом роз с секатором в руке. Ее сфотографировали в профиль, вероятно, на расстоянии нескольких метров от ограды. На второй — угол дома и колодец. «Извини, дорогой, — бросила мирям, что заставила тебя ждать. Не знаю, куда ушла ронга». Я запихнул фотографии в блокнот и попытался набить трубку. Пальцы так дрожали, что пришлось от этого отказаться. Я замер у Мольберта, но забыл, что было изображено на только что задуманной картине. Я слышал, как звенят чашки на подносе, и чуть слышно шлепают тапочки Мирям. «Нравится?» — бросила Мирям. «Да очень. Хорошо передано движение». Я стоял к ней спиной, и мне пришлось сделать невероятные усилия, чтобы подойти к подносу. Грациозным жестом Мирям наливала кофе. Она покрасила волосы в серебристый цвет и походила на маркизу. Гепард прилег у ее ног. За занавесками летала муха. Да это просто сон. Конечно, я сплю. Я проснулся у себя дома, в реальной жизни, и все пойдет своим чередом. Два куска сахар упал в чашку. В отношении Ньеты уверяю тебя, что ничем не пренебрегаю. Бывают моменты, когда она меня беспокоит. Выйти с нею нельзя. Она может загрызть какую-нибудь собаку или кошку. Представляешь, какие будут неприятности. Я слушал ее голос, видел ее лицо. Это была Мириам, женщина, которую я знал, которую любил. Ей, возможно, нужен самец, — сказала она. Ее цинизм поверг меня в ужас. Я поставил чашку. Уже поздно, я только и успею. Я бы убежал, если б посмел. Но я знал, что вернусь. Я буду задавать вопросы, докопаюсь до истины. Она обняла меня за талию, прижала с головой к моей груди. Франсуа, я не могу без тебя, Франсуа, может быть, потому что не могу тебя удержать, теперь буду ждать, ждать, быть вдовой мое призвание.